Глава 231. Письмо. Николь продолжала следить за человеком, пока он полностью не исчез, отправляясь по дороге в сторону города. Что-то в нем было слишком странное, но что именно девочка не могла понять. Небольшой меч на поясе не подходит для борьбы против хищных монстров, а его костюм не похож на доспехи авантюриста. Даже самый бедный авантюрист пришьет железные нашивки на старую куртку, чтобы защититься. Но не этот. Во всяком случае, его поведение слишком странное. Да и шел он не по дороге, а по кустам. «Николь, что опять не так?» «Ничего, просто этот мужчина мне не нравится. Любой человек имеет право дышать там, где захочет!» Ретина сказала эти слова, но, похоже, она и сама не понимает, что Николь не понравилась в этом мужчине. «Да, если верить ее словам, то все верно». Путник может зайти в лес, чтобы скрыться от знойной жары, но сейчас вечереет, лёгкий ветерок прогоняет жару, и даже дороги около Раума закрываются корнями деревьев от палящего солнца. Его одежда слишком лёгкая, чтобы путешествовать между городами или ходить на охоту. Возможно, что он специально одевается так, чтобы выглядеть более незаметным в городе. «Это не смешно, Ретина! Вопрос не в том, что он отдыхал!» «Николь, тут что-то есть!» Пока девочки спорили, Курадо шёл всё дальше и случайно наткнулся на кусок бумаги в траве. Он потерял это? Может быть, надо его догнать и вернуть письмо? По идее надо, но письмо не запечатано, так что давайте сначала его прочитаем. Чужое письмо читать нехорошо! Вот только Курадо уже поднял письмо, открыл его и начал читать. Да, он умеет читать, поскольку Николь заставляла его учиться грамоте и математике. И хотя Мишель была против, парень не послушался её. Курата, ты дурак! План сработал. Цель вышла на охоту. Мудрую убить первым. Что? Николь быстро начала соображать и думать над письмом. В рауме только одного человека называют мудрой. Кортина. Даже старик Максфорд с его навыками не мог потягаться с мудростью Кортины в плане военной тактики, и принятие моментальных решений. Цель вышла на охоту. Николь быстро начала соображать, как все это могло случиться. Для начала она начала думать о земляной жиле и почему Мацу попал сюда. Зачем им монстр, что проживает в пещере? Ведь любой авантюрист может его убить. Сам портал работает не быстро, и вязываться в бой с монстром во время отступления наверное одна из самых глупых идей, которая может только прийти в голову. Стоп! Эти люди продумывают каждый свой шаг, но при этом пропустили большого монстра? Что-то не сходится. Мацу пускай и разумен, но чертовски слаб. Даже неопытная Николь смогла бы убить его в поединке один на один. К тому же Матаосу нужно было махнуть мечом один раз, но почему-то они оставили его в живых. А что если им нужно было, чтобы старик Максвор нашел эту жилу? Как только этот парень бы вышел к Рауму, напал бы на любого человека, в гильдию авантюристов поступил бы запрос на уничтожение Матсу. Уничтожение не считается засчитанным, пока его логово не проверят, а как только проверят логово. Как только авантюристы найдут логово, то доложат о рунах на полу, и эта информация сразу перейдет к старику. Значит ли, что Матуус хотел, чтобы их обнаружили? Они сами хотели, чтобы ты всё нашёл. О чём ты, Николь? Резина не понимала, о чём её подруга. Для неё это письмо со странными словами. И только Николь понимала, что героев хотят убить. Что это значит? Минуту. Дай мне ещё минуту. Всё это выглядит слишком смешно, чтобы быть правдой. Но такова реальность. Они не пропустили Мацу. Они оставили его специально. Анализ руны и жилы привел старика к двум городам, в которые герои отправились для поиска своего противника. Таким образом, они собрали всех героев в одной точке. Нет, это еще не все. Засада в городе – самая большая проблема для героев. Пускай Риэль и Гадорос могут драться в городских условиях, но Мари и Максфорд сразу лишаются своих козырей. В городе можно использовать только магию низкого уровня. Заклинание высокого или разрушительного класса нельзя, поскольку это приведет к уничтожению города. Сила старика Максвара в мощности его магии, но он сразу становится бесполезным, если не может ее применять. Кортина, она мудрец. Если ее убить первой, то все остальные герои не смогут быстро реагировать на атаки противника. Так что это будет означать автоматическое поражение для всех героев. Если эта информация верна, Их цель Кортина. Если вы хотите убить всех шести героев, то первая цель Кортина. Сейчас герои отправились на разведку в города. Мария в доме Кортины, а герои разделены подвое. Черт! Если все так плохо, это означает только одно: они в большой опасности. Николь убрал катану в ножде. «Встретимся завтра! Мне нужно бежать!» Николь выхватила письмо из рук Рада и бросилась бежать. «Николь!» Послышался крик позади, но девочка бежала, что из сил. «Как можно быстрее! Как можно быстрее!» «Кортина не должна пострадать!» Глава 232. Послание. Примечание автора: это и, возможно, еще несколько глав будут исходить от лица Кортины. Не переживайте, Николи еще вернется. Кортин и Риель телепортировались в Лилис. Лилис — небольшой город Национальной Торговой Ассоциации, который пара десятков лет назад был разрушен катастрофой. После этого город быстро восстановили, но говорят, что за плохие деньги. И над городом нависла тьма. Тьма не в плане магии, а тьма в людях, что сжирает их души, превращая их в монстров. Если верить словам Максвора, то именно тут должна располагаться база Матауса. Кортина может быстро принимать решение, Ариэль – набить морду кому угодно. Вот почему исследовать город выпало именно этой парочке. Старик выглядел более продвинутым в плане магии, но его аналитический ум оставлял желать лучшего. «Я пока сниму комнату». Хорошо, а я поговорю с рыцарями. Думаю, что толку с этого не будет. Максвар разослал по всем гильдиям запросы, но ничего путного так и не пришло. Я все равно поговорю. Если Матоус построил в этом городе свою базу, то рыцари этого города должны быть под его руководством. В любом случае, все разосланные портреты по городу ничего путного не принесли. Любая информация будет полезна, когда ты гоняешься за умным преступником. Портреты должны были прибыть в город уже давно, но ответ так и не пришел. Рыцари должны были получить информацию, но скорее всего не получили, или в сговоре с противником. Кортина отправилась выбирать самый безопасный отель в городе, чтобы сделать его своей базой, а уже потом отправиться с Риэлем на разведку. Смотри по сторонам и не всегда думай головой. А ты защищай себя. Помни, что от тебя зависит жизнь Николь. Да понимаю я. Наша дочка уже большая. Кортина уже давно считает Николь своей дочерью, хоть и не является её биологической матерью. Женщина-кошка отправилась в поисках хорошей гостиницы, но город был ей уже незнаком. Многие магазины закрыты, люди погибли, а она сама была тут последний раз 20 лет назад. Наверное, этот город можно назвать моим родным домом. Эх... Кортина выросла в военном врачебном приюте. Ее родители погибли на войне, а маленькую девочку оставили жить в приюте для раненых, где она слушала истории и помогала больным солдатам. Вот только нет уже того приюта, да и город с тех самых пор стал другим. Женщина шла все дальше и смотрела на незнакомые улицы. Она уже успела посетить несколько крупных гостиниц, но каждый раз ей отказывали, ввиду отсутствия комнат для гостей. В конце концов, она зашла в одну из гостиниц, где ей нашли хорошую комнату за небольшие деньги. Она не будет ночевать тут, поскольку старик заберет их вечером. И только на следующий день они вернутся обратно. Им нужна база, где можно собраться и обсудить полученную информацию. Кортина вышла в холл, как только осмотрела комнату, и нашла посыльного. Парень лет восьми, такие есть у каждой гостиницы, за несколько медиков могут относить письмо в любую точку города. Написав письмо для Риэля с адресом гостиницы, Кортина купила чай и поднялась к себе в комнату. Она растянулась в кресле. Воспоминания нагоняли на неё усталость, так что кошка решила немного отдохнуть. Всё равно покидать гостиницу до прихода Риэля нельзя. Мои ножки. Кортина погладила свои ноги, чтобы согнать усталость. Как вдруг. Что? Дверь в комнату Кортины запиралась изнутри и имела смотровое окно, так что никто не мог попасть в комнату. Тем не менее, клочок бумаги торчал из дверей. Она подошла к дверям и аккуратно потянула за бумагу, но не смогла достать её. Тогда она быстро приоткрыла дверь и вытянула бумагу к себе. К небольшой записке прилагался большой кусок ткани. «Где-то я это видела». «Стоп!» В ткани Кортина узнала окровавленную кофту мальчика, которому отдала письмо для Риэля. Она развернула бумагу и прочитала. «Мальчик у меня». Его кто-то поймал, а потом принес письмо и кусок его ткани в комнате Тины. Но кто это мог быть? Она быстро начала думать. Хозяин гостиницы не должен был пропустить никого в комнату, но если кто-то прошел, верить ему нельзя. Кортина подошла к окну и заметила человека. Он стоял прямо напротив её окна и улыбался. Два больших меча за спиной. Его странная улыбка и нечто ужасное выдавало в нём нужного ей человека. «Это... Матеос?» Он помахал окровавленной кофтой, а потом скрылся в тёмном переулке. «Чёрт!» Кортина открыла окно, схватила свой посох и выпрыгнула со второго этажа прямо на городскую улицу. Этот человек напал на Николи Мишель, и даже у хладнокровной кошки кровь кипела в жилах от одного его вида.